Глава 81. Оружие судного дня. Новость о том, что Ван Джен стал личным тренером моего высочества Хуи Инь, вызвала в Академии настоящий ажиотаж. А самого Ван Джена записали в классические представители тех, кто из грязи в князи. Чтобы обычный парень с земли вдруг добился внимания и благосклонности самой принцессы Аслана. Это, чёрт возьми, просто какая-то фантастика. Даже для высшей Академии Икс такая история была из ряда вон. Многим казалось, что если бы принцессе действительно нужна была помощь тренера, она бы обратилась к своим, тем более что асланцы превосходят остальных по всем показателям. Но факт оставался фактом. и не выбрала в тренеры капитана Сламандр. На самом деле в Академии раньше ходили слухи, что её величество питает к Сламандрам необычайно сильный интерес, и вот теперь они наконец подтвердились. Все вокруг завидовали свалившиеся на Ванжино удачи. Принцесса Хуи-Инь считалась красивейшей девушкой Академии, да что там, красивейшей девушкой за всю её историю. Конечно же, такое её во многом делал титул, но и без него она была бы самоочарование. И даже просто разговаривать с ней о тактике и прочей прозе жизни казалось самым настоящим райским наслаждением. Конечно, посторонние многого не знали, но основные представители Аслана были в курсе тёплых отношений её высочества Иван-Джена. Складывалось впечатление, что их связывает какая-то тайна, но какая именно, никто толком не знал. Линь и не обращала на эти слухи никакого внимания, члены императорской семьи должны уметь игнорировать сплетни, иначе до нервного срыва недалеко. А Ван Жену вообще было некогда даже думать обо всем этом, дела команды, бучер, клубков и путешествия, и теперь ещё Хуи Инь занимали всё его время, так что не оставалось и свободной минутки. К тому же время от времени ему нужно было включаться в дела компании Кинг, работа по продвижению CPD шла более чем успешно, и несмотря на кое-какие моменты, которые требовали доработки, огромный потенциал данного устройства был признан во всём Млечном Пути. После первой волны промоакций акций ОМГ получила немало заказов. Но коробочка вторглась в сферу сверхтехнологий, на территорию Империи Аслана, которая благодаря Атлантиде уже успела создать несколько суперманёвренных мехов, способных на невероятные мгновенные перемещения, например, Призрак Пустоты, любимый мех Хоктулини. Все они были разработаны с помощью совершенно секретных асланских технологий, и для управления ими требовались их способности очень высокого уровня. Но ну, теперь коробочка, которой наоборот могли пользоваться все кто угодно, лишила Аслана монополии в этой области. Дошло до того, что продуктом ОМГ весьма заинтересовалось военное министерство Абидана и даже высказало надежду на всестороннее сотрудничество, в том числе и в сфере обмена технологий, но, конечно, в последнем пункте получила отказ. Федерация Солнечной Системы была заинтересована в сохранении того превосходства, которого добилась ОМГ, тем более, что такие предовые технологии, как CPD, были для государства настоящей редкостью, поэтому корпорация получила самые выгодные условия для своего развития. Яцесу почти каждый день выходила на связь с Ван Дженом, чтобы ввести его в курс событий. Последнее время она стала частенько жаловаться, что кое-кто отлынивает от дел и постоянно крутится около своей девушки. Хотя было понятно, что и самой Яцесу, и это Джао Ильин пришлось очень по душе. Девушка, кстати, всего лишь немного удивилась, когда узнала, кто Янь Сиасу на самом деле. Хотя Джао Ильин и была совершенно обычным человеком, ей с самого начала ничего не было нужно от Сиасу. Человеку, живущему яркой и насыщенной жизнью и умеющему ценить всё, что в неё приходит, совершенно неважно, беден избранник или богат. Конечно, здорово, что он оказался таким замечательным. Так они смогут помочь ещё большему количеству людей. И в самом деле, очень скоро, не без помощи Джао и маленькая счастливая звезда основала собственный фонд, который уже инвестировал в строительство десяти церковных школ. Раньше Сиасу вряд ли пошёл бы на такое неприбыльное дело, Но благодаря Джауэлин, он наконец узнал, что в жизни и кроме прибыли есть много всего прекрасного. Такие, казалось бы, мелочи очень сильно воодушевили Ван Джена. От того, что был счастлив его друг, Ван Джен радовался так, как будто счастлив был он сам. Сиасу прокладывал в своей жизни новый путь и делал это просто офигенно. Ван Джен должен был соответствовать. И пусть неизвестно, что его ждёт впереди, пока он жив, пока в его руках такие возможности, Он просто обязан выжить из них по максимуму. Только тогда жизнь будет прожда не зря. В пятницу вновь настал день сражений, и первыми должны были встретиться тёмные волки со звёздной силой. Обе команды имели по проигрышу, поэтому следующий бой для них был просто жизненно важен. Сражение ещё не началось, а болельщики обеих команд уже успели развернуть оживлённую полемику. В своём первом бою волки потерпели сокрушительное поражение, но к нему привели не только ошибки, допущенные во время боя. Причина также в том, что «Атланты» пока оставались для всех тайной за семью печатями, и любую другую команду на их месте, скорее всего, ждал бы точно такой же финал. Конечно же, это не навсегда. Пока им просто не хватило опыта сражения с мехами «Атлантиды», но как только они разберутся, что к чему, расклад сразу же поменяется, пускай и придётся подождать. Если забыть о поражении и рассуждать только с точки зрения мощи, то за весу тьмы Роберта Банти, безусловно, можно было считать одной из самых эффективных способностей, которые только могут быть использованы в командном бою. Если все соперники вдруг разом лишатся возможности видеть, то при более или менее равных силах это преимущество может сыграть решающую роль. Естественно. Как вообще можно сражаться, если у тебя перед глазами темнота, а противник всё прекрасно видит? Болельщики Волков ничуть не сомневались в своей команде. Пусть покровитель Востока Пань-Пасы Мегасилён, уверенность волков была непоколебима. Болельщики Звёздные Силы, естественно, такую точку зрения не разделяли. Ведь утверждение, на первый взгляд кажущееся логичным, частенько при ближайшем рассмотрении оказывается притянутым за уши. Банти, конечно, крут, но неужели это не наивно? Рассчитывать выехать на одной лишь его икс-способности. К тому же способность Завесы мы из-за своей широкой зоны поражения сильно ограничена по времени. Поэтому хвалёное преимущество волков продлится всего несколько мгновений. Звёздные силе главное продержаться, а после они уж долбанут как положено, и покорители Востока заставят псов поджать хвосты. Команды заняли свои места, все остальные приготовились к просмотру. В первых поединках все осторожничали и привыкали, а вот второй круг сражения уже вылился настоящими рубиловами. Ван Джан, как думаешь, у кого больше шансов на победу? Сам Джан Шань больше верил в волков. «Всё-таки завесы тьмы — это вам не просто смена состояний. Если в ключевой момент у противников перед глазами вдруг всё резко потемнеет, остальным останется лишь бешено атаковать. И победа, считай, в кармане». «Думаю, как обычно, 50 на 50. В «Звездной силе» силён не только пань-пасы. Там каждый может вытащить бой». Улыбнувшись, предположил Ван Джан. Ему хотелось увидеть, как пань-пасы собирается противостоять волкам. Давление на команды во вторых матчах стало значительно ощутимей. Завершился выбор мехов, все подготовились к бою. На экране трансляции появилась информация о составах команд. Состав Тёмных Волков. Разведчик Роберт Банти. платон девятого поколения. Танк Уорф. Волчий страж. Боец свободной позиции Ян Фань. Сириус. Боец основной ударной силы Лейб Корф. Лайтвилл Кинг. разведчик Джен Куан, Барей. Состав Звёздные Силы. Разведчик, Пань Пасы. Карающий Ангел. Танк, Маса Такаши. Стальной Зверь. Боец свободной позиции, Эдгар. Сверяпость Леосфинкса. Боец Основной Ударной Силы, Аут Посланец Небес. Разведчик, Кейси. Жнец преисподней. Стоило составом высветиться на экранах, как трибуны загудели, а глаза как-то заблестели. Обе команды как будто сговорились и отказались от снайперов, заменив их на ещё одного разведчика. Неужели нас ждёт настоящая стенка на стенку? Обе команды довольно сильны в групповых сражениях. Кевнулась Юйюэ. Этот бой обещал порадовать ценителей коллективных боёв. К тому же без снайперов борьба должна была стать в разы жёстче. На экране появились первые кадры. Бой начался. Составы обеих команд двигались нога в ногу, преисполненные уверенности в своих силах. Городской ландшафт оказался очень сложным, каждая команда искала удобную позицию. В этом сражении главная роль за разведчиками. В центре города, сплошь застроенном стометровыми высотками, команды постоянно натыкались друг на друга, но сразу же отступали. Пока главной задачей для всех была выяснить обстановку, команды не хотели развязывать решающее сражение. Чем проширеннее противник в командных сражениях, тем важнее найти удобный момент для собственной атаки, и не переждать такой момент для соперников. валки находятся не совсем в выгодном положении. Покровитель Востока — матерый капитан, у него всегда получается снять самую выгодную позицию. Поэтому у Банти на Плутоне, возможно, даже не появится шанса выжить максимум из своей способности. Глаза Катта по-прежнему сияли. Он был уверен, что капитанские навыки пань-пасы полностью перекроют способности x Роберто Банти. Кажется, прошлая неудача совсем не выбила звездную силу из колеи, а наоборот, помогла им еще лучше сработаться. Делилась своими наблюдениями Сюй-Йоэ. Пассивное противостояние команд было осторожным и очень напряжённым, но в то же время скучноватым, хотя явно чувствовалось, что стоит завязаться более масштабному бою, и он обязательно станет решающим. Затишье перед бурей всегда немного нагнетает обстановку. У зрителей уже созрели комментарии, все бойцы Звёздные Силы словно слились в единое целое, совершенное, бездинного изъяна, а волки держались самоуверенно и горделиво, Но даже показав свои слабые места, они всё равно заставляли противников колебаться, не решаясь развязать бой. Разведывание обстановки в итоге закончилось тем, что команды столкнулись в центральном секторе города, где уже не оставалось места для манёвра, видимо, решающему сражению суждено случиться здесь. Разведчики команд вернулись к своим, встав на фланге для прикрытия. Соперники стояли лицом к лицу, основное сражение должно было разразиться в любой момент. Волки не торопились завзять мэ Банти, конечно, силён, но и у противников их способности бы уровня завеса продлится недолго, поэтому такой козырь лучше приберечь для ключевого момента. Больше всего взглядов к себе притягивал Сириус Янфаня. С грохотом три огромных клинка разной формы слились воедино, и в его руках оказался гигантский меч. Со скрежетом он провёл им по земле и повеяло громадной мощью, способной смести всё вокруг. Янфань был немного раздражён. Хотели же в прошлый раз взять тактикой, а в итоге Атлант на своём призрачном князе разбил их в пух и прах. Хватит. Одного такого урока им достаточно. Это же сверхсплавный меч Сириуса. Божечки, сколько же дней у него ушло, чтобы научиться управляться таким оружием? Все её и захлопало глазами. Сверхсплавный меч? Судя по всему, что-то особенное. Да, сверхсплав Сириуса это особый сплав. создаваемый из уникальной руды, добываемой только на Сириусе. По степени редкости не только не уступает, а даже превосходит антигравитационную руду, идеально подстраивается под способности X, обладает сверхвысокой твёрдостью, и единственный его недостаток – это тяжесть. Непобедимый! Непобедимый! Непобедимый! Зрители уже вынесли свой вердикт. Студенты из Сириуса бешено завопили. Один вид этого оружия судного дня привёл их в дикий экстаз. Казалось, Ян Фань вот-вот бросится в атаку. Капитан Волков приковал к себе абсолютно все взгляды. Толпа с нетерпением ждала удара фантастически гигантского меча. Но Кат вдруг помотал головой. «Что-то здесь не так! Пань-пасы, опытный капитан! Зачем ему было позволить противнику припереть себя к стене? Чтобы выдать проход сквозь стену!»